161-я ночь Когда же настала 161-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что ювелир простился с юношей и ушел, и не знал он, что сделать, чтобы помочь Али-Ибн-Бекару». И он шел, раздумывая, и увидел бумажку, брошенную на дороге. Он взял ее и посмотрел адрес и прочитал его. И видит, он гласит, «От младшего влюбленного к старшему любимому». И, развернув бумажку, он увидал, что на ней написаны такие два стиха. «Пришел посланец ко мне, любовью маня твоей, и я думал вернее всего, что как-то ошибся он. И радостен не был я, но стал еще горе с ней, ведь знал я, что мой гонец не выказал разума. А затем «Знаю, господин, что я не ведаю причины прекращения переписки между нами, и если ты выказал суровость, то я встречу ее верностью». А если любовь от тебя ушла, то я храню любовь, несмотря на отдаление. Я с тобой, такова, как сказал поэт: Гордись, снесу. Будь жесток, стерплю. Возносись, склонюсь. Назначай приму. Говори, я слышу, вели, я раб. И когда он читал записку, вдруг подошла Таня Вольниц, оглядываясь направо и налево, и она увидала бумажку в руках ювелира и воскликнула: "О господин, эту бумажку я уронила". Но он ничего не ответил ей и двинулся вперед. А невольница следовала за ним, пока он не подошел к своему дому. И он вошел, а невольница вошла за ним и сказала, «О, господин, отдай мне эту записку и верни ее. Это у меня она выпала». «О, добрая девушка», — отвечал ювелир, повернувшись к ней, «не бойся и не печалься. Аллах ведь покровитель и любит покровительствовать. Расскажи мне, в чем дело. Поистине я хранитель тайн». Но я возьму с тебя клятву, что ты не скроешь от меня ничего, твоей госпоже. Может быть, Аллах поможет мне исполнить её желание и облегчит трудные дела, пользуясь моей рукой. И услышав его слова, девушка сказала: "О, господин, не пропадёт тайна, которую ты хранишь, и не окончится неудачей дело, если ты стараешься его исполнить. Знаю, что моё сердце склонилось к тебе, и я открою тебе мою тайну, а ты отдай мне бумажку". И она рассказала ему всю историю и сказала: "Алах, тому что я говорю свидетель". А ювелир воскликнул: "Ты права, так как мне известны корни этого дела". И он рассказал ей историю Али ибн Бикара, и то, как он узнал его тайные мысли, и поведал ей обо всём деле с начала до конца. И услышав это, невольница обрадовалась, и они сговорились, что она возьмёт записку и отдаст её Али ибн Бикару, а обо всём, что случится, расскажет ювелиру, вернувшись к нему. И ювелир отдал бумажку невольнице, которая взяла ее и запечатала, как раньше, и сказала, «Моя госпожа Шамсан-Нахар отдала мне ее запечатанной, а когда Али ибн Бекар прочитает ее и даст мне ответ, я приду к тебе». Потом невольница простилась с ним и отправилась к Али ибн Бекару, которого она нашла ожидающим. Она отдала ему бумажку, и он прочитал ее, и он сказал, «Али ибн Бекар, и написал ответное письмо, которое отдал девушке, и та взяла его и вернулась к ювелиру. И ювелир взял письмо и, сломав печать, прочитал его и увидел, что там написаны такие два стиха. «Послание, что наш гонец всегда у себя хранил, исчезли, и сердится гонец наш на нас теперь. Так выберите гонца от вас ко мне верного, умел, чтоб правдивым быть, а лгать не умел совсем. А после я не совершил обмана и не погубил доверенного. не проявил суровости, не оставил верности, не нарушил договора и не прерывал любви. Я не расставался с печалью и после разлуки нашёл себе лишь гибель, и я совсем не знаю, о чём вы говорите, и люблю только то, что вы любите. Клянусь знающим всё скрытое и тайно, я стремлюсь только встретиться с любимым, и моё дело скрывать страсть, даже если я стану более над недугов. Вот рассказ о том, каков мне и конец. Когда ювелир прочел эту бумажку и понял, что в ней написано, он горько заплакал, а невольница сказала ему, «Не выходи отсюда, пока я не вернусь к тебе». Али ибн Бекар заподозрил меня кое в чем, но это ему простительно, а я хочу свести тебя с моей госпожой Шамсан-Нахар, какой бы то ни было хитростью. Я оставил ее лежащей, и она ждет от меня ответа. Потом невольница ушла к своей госпоже, а ювелир провел ночь со взволнованным сердцем. Когда же настало утро, он совершил утреннюю молитву и сидел, ожидая её прихода. И вдруг видит, она приближается, радостная и входит к нему. "Что нового, у девушка?" спросил он её, и она отвечала: "Я ушла от тебя к моей госпоже и отдала ей записку, которую написал Али ибн Бикар". А моя госпожа прочитала записку и, поняв её смысл, смутилась и не знала, что думать. "А я сказала ей: "О, госпожа моя, не бойся, что дела, которые между вами, испортятся из-за отсутствия Абу аль-Хасана". Я нашла кого-то, кто заступит его место, и он лучше его и выше саном, и более пригоден для сокрытия тайны. И я рассказал ей, что произошло у тебя с Абу Аль-Хасаном, и как ты подладился к нему, и к Али-Ибн-Бекару, и как эта записка у меня выпала, и ты наткнулся на нее, и еще я рассказала ей, на чем мы с тобою порешили. И ювелир удивился до крайности. А невольница сказала ему, «Моя госпожа желает услышать твои речи, чтобы они подтвердили ей». Какие обеты вы со Али ибн Беккаром дали друг другу? Собирайся же, иди со мной к ней сию же минуту. Услышав слова невольницы, ювелир увидел, что это будет большая опасность и великое дело, которое нельзя предпринятие начать внезапно, и сказал невольнице: "О сестрица, я из детей простого народа и не таков, как Абу аль-Хасан, так как Абу аль-Хасан был высок саном, славен и знаменит и вхож во дворец халифа". где нуждались в его товарах. А что до меня, то Абуль Хасан мне рассказывал, а я дрожал перед ним из-за его рассказа. И если твоя госпожа желает со мной поговорить, то это должно быть не во дворце халифа, а далеко от жилища повелителя правоверных. Мой разум не подчиняется мне, чтобы исполнить то, о чём ты говоришь. И он отказался идти с ней. Ани вольница поручалась ему за безопасность и говорила: "Не бойся и не страшись беды". И тогда он решился пойти с ней. но у него подогнулись ноги и задрожали руки, и он воскликнул «Сохрани, Аллах, от того, чтобы я пошел с тобою, и у меня нет силы для этого». И тогда невольница сказала ему «Успокой свое сердце. Если тебе тяжело пойти во дворец халифа, и ты не можешь отправиться со мною, то я заставлю ее прийти к тебе. Не двигайся же с места, пока я не приду к тебе с нею». Потом невольница ушла и отсутствовала лишь недолго, и возвратилась к ювелиру и сказала ему Берегись, чтобы у тебя не оказалось кого-нибудь из слуг или невольниц. А он отвечал: "У меня нет никого, кроме чёрной невольницы старой годами, которая мне прислуживает". И невольница поднялась и заперла дверь, ведущую от ювелира к его служанке, а слуг ювелира она выслала из дому. Потом она вышла и вернулась. И с ней была девушка, которая шла сзади. Она ввела её в дом ювелира, и дом стал благоухать от духов. И увидев её, ювелир поднялся на ноги и поставил ей шкамеечку с подушкой. И девушка села, а он сел напротив неё. И девушка просидела некоторое время ничего не говоря, пока не отдохнула. А потом она открыла лицо, и ювелиру показалось, что солнце засияло в его жилище. И она спросила свою невольницу: "Это тот человек, про которого ты мне говорила?" "Да", отвечала невольница. И девушка обернулась к ювелиру и спросила его: "Как ты живёшь?" Хорошо, в молитвах за твою жизнь и жизнь повелителя правоверных, отвечал он. И Шамсон-Нахар молвила: Ты заставил нас прийти к тебе, я сведамит тебя о тайных, которые есть у нас. Затем она спросила его о родных и семье, и ювелир открыл ей все обстоятельства своей жизни и сказал: У меня есть ещё дом, кроме этого дома, который я назначил для встреч с друзьями и братьями. И там нет никого из моих, кроме той служанки, про которую я говорил, твоей невольницы. Потом Шамсан-Нахар принялась его расспрашивать, как он узнал о начале всей истории и о деле Абу-Аль-Хасана, и почему тот уехал. И ювелир рассказал ей, что пришло Абу-Аль-Хасану на ум и побудило его выехать. И Шамсан-Нахар стала вздыхать о разлуке с Абу-Аль-Хасаном и сказала, «Вот такой-то знай, что души людей сходны в страстях, и одни люди стоят других. Не может исполниться дело без слов, не достигается цель без старания». и достаётся отдых только после труда. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.